Глава девятая. Отдать, можно сказать, последнее было дюже жалко, но выглядеть перед мужчиной крохоборкой было стыдно. И мысленно ругаясь на свой дурацкий характер и вечные страдания, что обо мне подумают люди, я все же сыпала в сухонькую ладошку старушки горсть монет. Старательно игнорируя и борясь со странным и трудноконтролируемым желанием впиться в губы незнакомому, по сути, мужчине. «Отнеси к машине». Как ни в чем не бывало, распорядился мсье Маркус, не осознавая, что находится всего в полуметре от опасного зверя. А я, наконец, отвела свой взгляд от губ мужчины и посмотрела на того, к кому он обратился. Мальчишка лет семи, чумазый, с веснушками на носу и щербатой улыбкой, подхватив тяжелый, на мой взгляд, мешок и закинув его на тележку, шустро покатил между рядами. «Спасибо». Еще раз поблагодарила мужчину и, неловко передернув плечами, произнесла «Мне нужно...» «Если у вас еще будут крупные покупки, зовите Тибо, он знает, куда доставить ваше приобретение». Великодушно сообщил внук вредной соседке и, чуть склонив голову, будто хищник перед прыжком, ушел. Я даже вслед ему не стала смотреть и любоваться шикарным разворотом плеч и шириной спины. Так была зла на мужчину. Из-за его невероятной притягательности и вмешательства в покупки теперь мы с Харитоном останемся голодными. «Ну ладно, это я преувеличиваю, конечно, но все же к какому он влез?» «Тебе, милая, ещё редисок!» — прервала мои грозные и члены вредительские мысли старушка, подталкивая ко мне пучок. «Серебрушки сдача будет?» — важно спросила, раскрывая кошелёк и тотчас с недоумением уставившись на медные монетки, которые я буквально минуту назад сыпала лоточнице. «А то как же будет?» — обрадованно воскликнула та, быстро подставляя свою ладошку. Я словно мешком по голове пришибленная положила в неё серебряную монетку, И снова ошарашенно взглянула в кошель, даже чуть потрясла, чтобы убедиться, что это не галлюцинации. Раздался веселый перезвон, монетки озорно подпрыгивали а старушенция, услышав благословенный звук, сейчас же коршуном на меня набросилась. «Огурчики возьмите вон, и зеленый салат, и редька есть, с квасом-то вкусно больно, а квас у Марсана купи, у нее ядреные всегда «Угу, спасибо» отрешенно пробормотала, уверившись, что появившиеся из ниоткуда монеты точно мне не показались, и они вполне реальны. «Так чего, редьку берете?» «Нет», — ответила я, взяв с прилавка редиску и, быстро закинув ту в котомку, потребовала сдача. Скажем, лоточница была недовольна таким раскладом и долго отсчитывала монеты, не приминув поведать о редьке и ее пользе. Но нет ничего бесконечного, сдачу мне выдали, и я, более не задерживаясь, устремилась к следующим откам. «Почем морковь?» «Десять медяшек. А лук?» «Пять возьму. Если купишь еще и огурцы, скину пару монет». «Беру», — согласилась я уже с некоторой опаской, заглядывая в кошелек, но все-таки не сдержалась и тихо выругалась. «Чего? Монет нет?» — озабоченно проговорила женщина, сочувствуя на меня, посмотрев. «Три монет скину. Больше не могу». «Спасибо». Рассеянно поблагодарила участливую женщину, потрясенно взираясь на тридцать медяшек и одну серебрушку. Хотя я точно знала, что серебряную отдала и сыпала вместо неё медные кругляши. «Тогда чего, берёшь или нет?» э, «Беру. Сколько с меня?» Сиплым голосом пробормотала, и, услышав ответ, дрожащей рукой принялась отсчитывать нужное количество монет. Отдав плату, я быстро скидала в котомку покупки и поспешила к лотку с яблоками, затем к пасечнику, прикупив там мёд и соты. У его соседа взяла орехи, нарезанные дольками сушеные яблоки, у тетки Марсаны — ядреный квас, пучеглазую рыбу у деда мили и у него же пять крабиков, молоко, творог, сметану, сыр, масло сливочное, яйца три десятка, два колечка колбасы, связку сарделек, буженину и сырокопченый окорок. А в кошельке неизменно находилось 30 медяшек и серебрушка а такой удачи у меня даже голова закружилась, и потребовалось немало самообладания, чтобы остановиться и не скупить весь товар на рынке. Одна беда. Стоимость товара не должна была превышать количество монет в кошельке. Платье, чья цена была два с половиной серебрушки, я уже не могла себе позволить купить. Даже на рубаху у меня денег не хватило. «Мадемуазель Эмилия, я вижу, вы ничего не купили», удивленно проговорил мсье Маркус, встретив меня у лотка с милыми корзинками. «Почему?» Все, что мне было необходимо, заговорила было я, дернув за тряпичную ручку котомки резко замолчала. Та ничего не весила. Выглядела почти пустой, хотя я впихнула в нее все свои покупки. Даже пятилитровую бутыль подсолнечного масла умудрилась затолкнуть и еще и порадовалась, что все вылезло. Находясь в эйфории от волшебного кошелька, я не обратила внимания, что котомка-то оказывается бездонная. Тибо не нашли. Обеспокоенно проговорил мсье Маркус, прерывая мои лихорадочные мысли. «Нет, э, то есть не искала. Мне нужен был только картофель и яблоки». Произнесла, не сразу сообразив, что странная тяга к этому красавцу меня, наконец, отпустила, и сердце уже не пускается вскачь, стоит ему только мне улыбнуться. «Хорошо. Тогда позвольте вас проводить до машин. Или вы хотите ещё прогуляться по рынку?» «Нет. На сегодня достаточно». Отказалась про себя, продолжив потрясений. «Тогда идёмте, но, боюсь, бабушка не разделяет вашего мнения и наверняка всё ещё допекает продавцов своими расспросами и требованиями скидки». Проговорил мужчина, вдруг лукаво мне подмигнув. «Поэтому предлагаю посетить таверну Тома. У него отличное, хорошо прожаренное мясо и самые лучшие лепёшки». «А знаете, я не откажусь». Согласилась на приглашение, чувствуя, что от напряжения и всех этих волнений в горле пересохло, а в желудке стало жутко подвывать. Таверна Тома находилась всего в ста метрах от рынка, на берегу небольшого озера. народу здесь было немного, и нам удалось занять столик у самой воды. К нам тут же подошла симпатичная улыбчивая девушка. Приняв заказ, она поинтересовалась, не желаем ли мы выпить холодного щербета. Не сговариваясь, мы одновременно выпалили, что желаем, и, не утерпев, всё же рассмеялись. «Бабушка сообщила, что дом её подруги давно пустует. Вы, я полагаю, вернулись недавно?» — заговорил мужчина, оставляя пустой стакан. «Да, несколько дней назад. И совсем не знаю этот город. Если хотите, я проведу вам экскурсию». С улыбкой предложил мсье Маркус, и я снова согласилась. Собеседник он был приятный, в отличие от своей бабушки, учтивый и галантный кавалер, а плавиться от одного его взгляда я уже перестала. «Возможно, завтра в пять вечера». «Да, почему бы и не, не договорила я, поскольку мадам Паула, находясь от нас через три столика, громко закричала «А вот вы где!» «Уже заказали?» Полчаса ужина, под непрекращающуюся болтовню, еще час такой же дороги, и я в буквальном смысле выскочила из автомобиля, совершенно позабыв о картофеле и рванула к своей калитке. Но тихий смешок и оклик Мсье Маркуса меня остановил. «Я занесу», — голосом нетерпящим возражений проговорил мужчина, увидев мой порыв самой взяться за мешок. Он с легкостью его поднял и донес прямо до дверей моего дома, беглым взглядом окинув покосившиеся ставни и заросший сорняками двор. Молча вернулся к машине, но прежде чем помочь мадам Паули, проговорил «Завтра в пять». «Да», — кивнула, быстро закрывая дверь.